Глава 23. Просыпаюсь я со звонком будильника, который установлен на 7 часов утра. На ощупь нахожу телефон. Пытаюсь его достать, но руки, упакованные в бинты, плохо слушаются. Откуда-то из глубины сознания появляется мысль. Мы с Веруней ходим парой, оба травмированы. Айфон все же удерживается в негнущихся пальцах. Смотрю на экран. Несколько пропущенных звонков и сообщений, и все от бати. Открываю журнал СМС. Отец пишет. Совещание по рекламе в 10 часов. Не опаздывай. «Ничего не понимаю. Кажется, уже проснулся, а сообразить не могу. Какая реклама? Разве мы и не отложили этот вопрос на месяц?» Сажусь в кровати и мотаю головой. Боли нет. Повожу в стороны глазами. Тоже нет. Странно. Вчера просто умирал на полу в коридоре, а сегодня чувствую себя свежим огурчиком. Волшебные руки инопланетянки помогли. Только её синие сосульки стоят перед глазами. Всё остальное тонет в тумане. Встаю и смотрю на себя в зеркало шкафа. Выгляжу неплохо, если бы не руки». Отёки под глазами легко уберутся после прохладного душа. Надо привести себя в порядок. Выхожу из спальни своих двухкомнатных апартаментов и вздрагиваю. Комната в полном беспорядке. На журнальном столике валяются огрызки упаковок, использованные шприцы, бинты, лежит коробочка с ампулами, а на диване кто-то сопит спиной ко мне. Ёк макарёк, и как это называется? Первая мысль я в чужом номере. Смотрю на спящего мужика и осторожно двигаюсь к выходу. Волосы у него всклокочены, Одежда валяется на полу, на кончиках пальцев одной ноги висит носок, вторая ступня голая. Вот неизвестный товарищ почесал пятку, носок свалился и повис на краю дивана. И тут гость поворачивается, и я отшатываюсь. Что за чудо-юдо? Приглядываюсь. Вадик. Почему в моем номере? И что с ним? Выглядит странно, словно огромный синяк на пол лица. Подрался с кем-то? Друг взмахивает руками и ложится на спину. Смотрю, а у него на щеке кусты зрос цветвицы, а ветки синяя змея обвивает чешую этим телом. Чёрт возьми, где Вадик шатался? Бро, вставай. Но вдруг только отмахивается. Приходится хорошенько его потормашить. Что надо, дай поспать. Бормочет он и бормочет он и поворачивается к спинке дивана. Вставай, на 10 часов совещание по рекламе назначили. Вадик мгновенно вскакивает, но теряет равновесие и падает на диван. Какое совещание? Он трёт сонное лицо. и смещает змеиную нашлёпку на глаза. «Твою ж мать, это что?» «Я сам бы хотел узнать, ты себя в зеркало видел?» «Нет». Вадим подлетает к шкафу и сдёргивает с себя наклейку татуировку. «Где ты был? И где взял эту штуку?» «Спрашиваю, а сам разворачиваю бинты. Пора избавиться от них». «Если хочешь тату, сходи в салон». «Ну такое? Фу! Не ожидал от тебя, бро. И вообще, ты где ночью шлялся?» «В баре с одной девчонкой зависал до утра». «А почему ко мне пришёл? Надо было у неё ночевать». «Не пустила стервоза такая!» «Надо же!» Вадик удивлённо качает головой, разглядывая наклейку. «Как она у меня на лице оказалась?» «Сам думай!» Говорю я и морщусь от боли, последний слой марли пристал к коже. «Эй, ты что делаешь?» Вадим бросается ко мне. «Не трогай!» «Врач велел сегодня прийти в больницу на перевязку!» «Какой врач?» «Теперь приходит моё время удивляться!» «А ты не помнишь?» «Друг рассказывает мне о приключениях вчерашнего вечера!» «Короче, после укола ты отрубился!» Алиса так зовут ту девчонку, тоже медик. Она пообещала присмотреть за тобой. Мы сначала в номере сидели, болтали, а потом пошли в бар. Это так за мной присматривали. Ты спал сном младенца, ещё и губами причмокивал. Вот твои няньки и решили стресс снять. А дальше что? Ничего. Я думал завалится к Алисе, а у неё мамаша в номере. Вадим передёргивает плечами. Бр. А, там ещё и мамуля была. Я уже с трудом сдерживаю смех. «Слушай, хора стебаться. Видел бы эту Мегеру в одеяле. Она проснулась и накинулась на меня с ремнем. Еле ноги унес. Иди мойся. Нам скоро выходить». «Куда?» «Я же сказал. Отец назначил новое совещание по рекламе». «Ничего не понимаю. Зачем?» «Сейчас узнаю. Черт, почему так больно?» Я сдергиваю последний слой бинта и смотрю на руки. Они в ужасном состоянии. Краснота стала меньше, но желтые пузыри вскрылись и образовали почти на всей поверхности кожи коросту. Тоненькая корочка от моих действий лопнула и залоснилась влагой. Все это хозяйство чесалось, соднило и ныло, а заодно заходилось болью и мое сердце, как только я представлял, что такой ожог был по всему телу Веры. Заведующий отделением сельской больницы нас с Вадимом выставил за дверь, но я не хотел сдаваться. Мне непременно нужно было узнать, что все-таки случилось с Верой. Почему все говорят, что она чуть не погибла? Мы сели на скамейки у выхода из стационара и бросались к каждому человеку в белом халате с вопросами. И я дождался нужного человека. Пожилая медсестра вспомнила тот случай. «Ой, хлопчики, вы бы видели ту девчину. На ней же места живого не было. 70% поражения кожи. Особенно пострадали руки и лицо. Бедная девочка, если выжила, на всю жизнь осталась инвалидом. Как она плакала, как она кричала. Женщина вытерла заслезившиеся глаза, у меня, казалось, дыхание остановилось. Такая боль пронзила все тело». Я согнулся пополам. Ты чего? Может, в больницу? Бросился ко мне Вадим. Что это твоему дружку совсем поплохело? Засуетилась имя сестра. Знакомой той девушки, что ли? Нормально всё, сквозь зубы выдавил я. А дальше куда больного отвезли? А я почём знаю? Прилетели родители, заказали санитарный рейс и отправили домой. В всей больницей её провожали. Первый раз у нас такой случай. Я сидел в машине и вспоминал Веронику. Не было признаков того, что она инвалид. По-прежнему красивая, очень милая. Да, я сразу её не узнал, волосы перекрасила и лицом словно другая стала. «Вадик, как думаешь, Вера сделала пластику?» «Не знаю, бро, но на себя прежнюю она сейчас мало похожа. В отеле я бросился к ресторану. Ты куда? Хочу с Верой поговорить. Отец сказал, что пригласил японцев на ужин. Может, обдумаешь всё сначала? Зачем тебе прошлое ворошить? Ты иди в номер, я сейчас». А потом всё и завертелось. Замотай назад, приказывает мне Вадим из ванной и тут же появляется на пороге с полотенцем в руках. Помнишь, Оксана Ивановна говорила, что нельзя открывать эти места на солнце. Сам знаю, но не могу забинтовать, не получается. Погоди, сбегай у Залисы, за она тебе руки обработает. За инопланетянкой? Ага. Вадим разглядывает наклейку тату. Я так и не понял, в какой момент эта штука с плеча девчонки перекочевала на моё лицо. Совсем не помню. Пока он одевается, я набираю номер отца. Проснулся? Как ты себя чувствуешь? Нормально. Тогда спускайся на завтрак, расскажу о планах. Я смотрю на руки. Что же делать? Можно, конечно, спрятать проблему в перчатки, но где их взять? До зимы ещё далеко, вряд ли можно купить в бутиках отеля. Вадим появляется вместе с девушкой на планетянкой. Сейчас она не выглядит так экзотично, как показалось мне в полубредовом состоянии. Обычная девчонка, любительница современных субкультур. Вот только почему тату приклеена, а не набита? Немного странно, больше похоже на маскарад. Додумать эту мысль мне не удается. Кто-то звонит в дверь. Мы втроем переглядываемся. Вадим подходит к Глазкоу, потом поворачивается ко мне. «Твой отец?» «Кто?» «Я ошарашен. Визит бате совершенно неожиданный. Мы только что разговаривали по телефону, и вот он уже стоит у номера. Трель звонка становится громче и сопровождается стуком в дверь. «Марк, ты дома?» «Придется открыть», — шепчет Вадим и распахивает дверь. Что у тебя тут происходит? Не трать время на приветствия, спрашивает отец. Он проходит в комнату и тут замечает мои руки. Удивлённо смотрит на них, на меня, на инопланетянку с синими сосульками на голове, на стол с необычным натюрмортом. Я вижу, как наливаются кровью его глаза. Батя, всё нормально, не дёргайся. Как это понимать? ревёт обычно сдержанный отец. Его шея напрягается и краснеет, на ней хорошо прорисовывается каждый мускул. В какую историю ты опять влип? Нет никакой истории, так уж вышло. А это что? Отец в ярости хватает со стола использованный шприц и швыряет его обратно. Маленький цилиндрик отскакивает от края, падает на пол и закатывается под диван. Мальчик и я пойду, тихо говорит Алиса и делает шаг к двери. Стоять, несётся ей вслед приказ. Девушка так замирает на одной ноге. Вадим хлопает глазами. Он первый раз видит отца в ярости и не знает, как себя вести. Пап, девушка тут ни при чём, пусть идёт. Вот именно, ворчит инопланетянка. Сами разбирайтесь. Она бросается к двери, но отец опережает её. Он держит инопланетянку за ворот куртки и хорошенько встряхивает. Синие сосульки смешно трясутся, цепи звyкают. Эта штучка притащила вам наркотики. Я не штучка, вырывается девушка, но безуспешно. Немедленно отпустите меня. А ну стой, не дёргайся. Пап, ну не выдумывай. Мне только наркодилеров для полного счастья не хватает. Стоит на своем отец, вытаскивает телефон и набирает номер. Иван Тимофеевич, Вадим, на несколько секунд превратившийся в камень, решает вдруг вмешаться. Это недоразумение. Алиса хотела сделать укол Марку. Но когда отец в таком состоянии, он слышит только себя. Сколько горячих голов, посмевших возразить боссу, распрощалось с работой. «Укол?» — рявкает батя. «С тобой я позже разберусь». «Алло, охрана? Живо в номер 70-05». «Я о наркодиле рапай...» Я кидаюсь к отцу и вырываю из его рук айфон. Тут же отключаю вызов. «Батя, у меня вчера был аллергический шок. Скорая помощь приезжала, делала инъекции. Посмотри на мои руки». Подношу кисти прямо к глазам отца. Он отшатывается. В глазах мелькает растерянность. Алиса тихонько высвобождается из его цепких пальцев, отбегает к двери, но не уходит. Вадим становится на колени, добывает из-под дивана шприцы и выбрасывает его в мусорную корзину. «А что с ними? Где ты так поранился?» Вчера днём было всё хорошо. Теперь в голосе отца сквозит беспокойство. Я тебе потом расскажу. Лады, жду, пока он кивнёт. Девушка сделает мне укол. Замечаю, как отец передёргивает плечами, торопливо поясняю: "Она врач. Вчера я после того, как проводил Марину, потерял в коридоре сознание. Эта девушка меня нашла. Она перебинтует руки, и я сразу приду на завтрак. Сам же говорил, что в 10 совещание. Кстати, зачем оно? Я договорился с японцами о новой встрече. «Вот видишь», — облегчённо вздыхаю, — буря проходит стороной. «И потом, пап, неужели я похож на совершенно безответственного мудилу?» «Не знаю, я уже ничего не понимаю. Иди к партнёрам, я скоро». Вадим понимает меня без слов. Он распахивает дверь и чуть ли не подталкивает отца к выходу. Батя качает головой, но прислушивается к моим словам. «Я знаю, что он не успокоился, и нам ещё предстоит серьёзный разговор, но всё же доволен маленькой победой». Вадим закрывает дверь на ключ и поворачивается к нам. Всё, можно выдохнуть. Я так и не представилась. Алиса протягивает мне руку девчонка, потом хмыкает. Ой, простите, неловко вышло. Вот зараза, так и хочется дать под затыльник, но приходится сдерживаться. Поможете мне? Я киваю на бинты, валяющиеся на столе. Запросто. Не нравится мне эта Алиса. Какая-то наигранная весёлость, суетливость. Она чувствует себя явно не в своей тарелке. Может, её Вадим из постели вытащил? Даже не переоделась с ночи. Не думаю, что она и днём рассекает в таком прикиде. Взглядыва разглядываю рваные джинсы с торчащими из дыр коленками, неапрятные, помятые волосы, чёрные разводы вокруг глаз, странные точки над бровями. Видно, что нарисованы, но как-то онибрежно. Когда Алиса наклоняется, невольно задерживаю дыхание. От неё разит перегаром, несмотря на то, что она не останавливаясь жуёт жвачку. Что-то знакомое чувствую в её голосе, повороте головы, манере разговаривать. Когда девушка заканчивает перевязку, меня вдруг пронзает догадка. Погоди, я знаю тебя. Алиса вздрагивает, завязывает завязывает кончики бинта и идёт к двери. Естественно, говорит она, усмехаясь. Я вчера нашла тебя в коридоре и спасла, но мне совершенно не нравится её усмешка. Я точно видел Алису раньше, но где? Нет, я не о вчерашнем вечере говорю. Не ломай голову, хохочет она. А то будет бобо. Мальчики, adios, я пошла. А Есоловка скользит по паркету и мгновенно оказывается у двери. Секунда, и девушка захлопывает дверь. Вадим бросается за ней, но возвращается ни с чем. И исчезла, словно и вправду инопланетянка. Как исчезла? Лифт уведёт длинный коридор. Не могла она так быстро его пройти. Сам ничего не понимаю, пожимает плечами Вадим. Странная ситуация. Будто тарелка спустилась с потолка и захватила пассажира. Мы дружно смотрим наверх. Лампы есть, трещина на потолочном карнизе есть, тарелки нет. Согласен. Я вспоминаю вчерашнюю болтовню Марины, и мне становится не по себе. Слушай, бро, а вдруг все события последних дней и правда кто-то спланировал? Ну не знаю, не похоже. Жизнь она такая, полоса белая, полоса чёрная. Нашёлся умник. Хлопаю его по плечу и морщусь. Пошли уже. Завтракаем в баре бутербродом и кофе. Некогда, время поджимает. Торопливо идём к конференц-залу. Мои мысли переключаются на новую встречу с Верой. Нам нужно поговорить ей срочно. Японцы наверняка сегодня улетят, а с ними исчезнет и перевочится. Смотри, этажом ниже стоит Алиса, толкает меня в бок Вадим. Интересно, с кем она разговаривает? Что, понравилась девчонка? Не оглядываясь, говорю я. Раньше не замечал, чтобы ты на таких девицах обращал внимание. А что, прикольная? И потом я так и не спросил её, зачем тату наклеила. Крутой хочет казаться. Не знаю. Я вообще не понимаю, если эта девчонка отдыхает с матерью, как та позволила ей напиваться и разгуливать в таком виде по отелю? Забей. Не вяжется что-то. Если она дипломированный врач, то ответственная. Медиками об и кто не становится? Знаешь, на том факультете грызут гранит науки как звери. А вдруг она увлекается косплеем? Может, здесь проходит какой-нибудь фестиваль? Примечание. Косплей перевоплощение в различные роли. Переодевание в костюмы и отыгрывание характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Конец примечания. Тогда бы и другие чудики по отелю шатались. Мы уже у лифта. Нажимаю кнопку и вхожу в кабину. Она медленно едет вниз и проплывает мимо инопланетянки. Алиса стоит к нам спиной. Вот она обнимает кого-то. Мелькает темная голова, потом отодвигает человека от себя и отходит в сторону. «Вероника?» — вскрикиваю я. И тут адреналин бьёт по голове, в мозгах что-то щёлкает, и разрозненные пазлы складываются в целую картину.